Глава 28 Вскоре завтрак закончился, и Сергей с профессором направились в больницу, где три часа проводили обследование и всевозможные опыты. Будь на то воля профессора, тот бы с удовольствием провел еще с десяток опытов, но босс решительно отказался. «Ну, так что скажете-то?» Присев на неудобный стул, спросил однорукий, одноглазый мужчина. «Скажу, что это фантастика. Вы, может, и не заметили, но за время обследований ваша рука отросла на 1,12 сантиметра. Про организм я вообще молчу. Он моментально очищается, но...» «Что «но»?» «Теперь, чтобы какое-либо лекарство подействовало, вам нужны дозы для слона». Впившись взглядом в результаты анализа в руках, сказал старик значит...» «Это значит, что вам нужно принимать ваше лекарство минимум 6 раз в день, дабы был эффект. У вас же уже появились головные боли». «Да, но пока что терпимое». «Без лекарства они будут со временем усиливаться, а того, что вы насобирали, хватит на неделю, с учетом увеличенного потребления, конечно же». «А что потом?» «У вас просто начнутся головные боли и ухудшится память. С мозгом состояние, наоборот, постепенно улучшается. Не могу сказать, что вижу существенное улучшение», сказал профессор, смотря на 3D-снимок мозга Сергея. «Сервер, что они забрали из лаборатории, выводил огромное количество информации различные прогнозы, и лишь профессор понимал, что же ему говорит эта сверхтехнологичная машина». Но факт улучшения налицо. Если все оставить как есть, то пятнадцать? 15... Нет, десять лет и ваш мозг полностью восстановится. Долго. Тогда либо навык, что, возможно, сможет вас исцелить, либо нанокапсула, пожив плечами, ответил профессор и начал что-то вводить в компьютер. «Чтобы ваш глаз и рука восстановились, нужна максимум неделя. Но я думаю, что все произойдет гораздо раньше. Главное – усиленное питание и больше отдыха. Вашему организму нужно много калорий». Обсудив еще пару вещей, Сергей направился к ноутбуку. Ему было интересно, установила ли Татьяна торговый автомат. «Ваши торговые автоматы». Торговый автомат 1. Баланс 22.990. Торговый автомат 2. Неактивен. Оказалось, что девушка еще не нашла места, либо еще не вернулась к своим. А с первым выяснилось, что последние два дня им не пользовались, что не могло не насторожить. «Точно. У меня же был сундук». Мужчина взял со склада шкатулку, что было сундуком сокровищ. Это была цельная коробка из какого-то металла желто-медного цвета. «А как открыть-то тебя?» «Вы действительно хотите открыть сундук сокровищ для Сергея?» «Вот после этого сообщения я в очередной раз убеждаюсь, что там, скорее всего, какая-то фигня. Да, хочу открыть». Ответил мужчина, и шкатулка засветилась, а когда свет погас, на месте шкатулки осталось что-то похожее на пластиковую карточку. «Билеты выхода из общего испытания. С помощью этого билета вы можете покинуть общее испытание в любой момент». «Я даже не хочу это комментировать. Вот скажи честно, зачем оно мне, если я оказался на испытании полностью голым и без доступа к убежищу?» он бы появился вместе с тобой в испытании. «Ага, полностью голый с каким-то куском пластика, учитывая, что там нельзя было смотреть характеристики предметов. Так и скажи, что ты снова издеваешься надо мной, и если бы я открыл эту шкатулку до испытания, то я уверен, там не было бы этой хрени». Не дождавшись ответа от системы, мужчина занялся расширением полей и загонов для животных. Первым был увеличен загон для хитги, учитывая площадь загона в 1280 квадратных метров и количество животных, что прекратили размножаться, когда их стало 128, то очевидно, что каждому нужно 10 квадратных метров. Что, по мнению Сергея, не очень экономно. Те же кролики занимали 1 метр и давали в среднем 8 кг мяса. Но зато с хитги получалась неплохая кожа, и они давали молоко. В зависимости от возраста этого животного можно было получить кожу различной жесткости, и из этой кожи можно было делать обувь, ремни, одежду и даже броню, но ее цвет – бледно-бежевый. У многих это ассоциировалось с человеческой кожей, даже у темнокожих жителей. Но на помощь пришли орки. Они научили людей делать простые смеси красителя, также научили производить смеси, меняющие свойства кожи. Некоторые размягчали кожу, некоторые, наоборот, увеличивали жесткость и многие другие, но эти смеси в десятки раз сокращали срок жизни изделия, ибо кожа уже через полгода начнет разрушаться. Загон для хитги был увеличен в 10 раз до 12 800 квадратных метров и обошлось это в 28 800 монет, оставив на балансе убежище 321 000 монет. 321 769, если точнее. После Хитги руки дошли и до фруктового сада. Хоть потребление яблок и груш довольно низко, но убежище уже дошло до того уровня, когда может начать производство товаров на основе яблок, к примеру, алкоголь. Поэтому было посажено, то есть установлено, большое поле в 25 600 квадратных метров, что обошлось в огромные 64 тысячи монет. К счастью, семена покупать не было нужды. Достаточно было посадить косточку от яблока. Из почти 13 тысяч квадратных метров под яблоки было выделено 90%. Оставшиеся 10 было решено засеять грушами. Кроликов Сергей пока решил не трогать. На фабрике и так острая нехватка мясников закончив с полями он направился к винограднику по плану уже должен был начаться сбор урожая, и он оказался прав два с половиной гектара высококлассного виноградника босс решили проконтролировать сбор урожая подбежав к боссу сказала арианна за время управления работой на полях у нее сильно развилась внимательность потому она сразу же подметила неожиданного ревизора ага как урожай «Великолепно! Все эксперты однозначно высказались, что это великолепный виноград. Вот, попробуйте!» Девушка достала из плетенной корзинки небольшую гроздь винограда и передала боссу. Виноград был синего цвета, а сами виноградинки среднего размера. «Хм, какой насыщенный вкус!» «Да, вино будет великолепным. Эммануэль уже все подготовил и скоро начнется производство», – ответила довольная девушка. — Замечательно. С вином станет веселее жить, и наш кошелек существенно потяжелеет. Широко улыбаясь, — сказал алчный мужчина, — ему пить нельзя, потому для него вино — это в первую очередь товар. По оценкам системы, урожая будет где-то на сто тонн. — А сколько нужно винограда на литр вина? — Чуть меньше килограмма, вроде, — ответила девушка, и мужчина призадумался. — Говорит по-русски. «Если даже нужно 2 кг на литр, то при сборе 100 тонн винограда получится 50 тысяч литров, а после созревания первого урожая последующий будет созревать каждые 4 дня. Потому если не найти крупный рынок сбыта по доступным ценам, виноградам придется кормить кроликов или молочных опарышей», размышлял вслух мужчина. «Мысли вслух. Куда мы столько винограда денем-то? Я об этом раньше не подумал как-то». «Ну, можно делать изюм, соки, столовое вино и много чего». Призадумавшись, ответила девушка. «Да и население убежище ведь будет расти, а значит вырастет и потребление». «Хм, а ты права». Еще немного поговорив с девушкой и сообщив ей о новом фруктовом саде, босс направился в мастерскую оружейников. Арианна же осталась недоумевать по поводу нового поля, а когда она увидит его размер, ей будет плохо, ибо нужно будет срочно организовывать людей, следить за эффективной рассадкой и многое другое. После виноградника босс направился в оружейную, где уже вовсю кипела работа. За столом сидело двое мужчин среднего возраста, а рядом с ними коробки. Мужчины держали в левой руке 5,56-мм патрон, а правая ладонь была раскрыта. Потом появилось голубоватое сияние, в котором буквально из воздуха материализовались четыре патрона. Тот, кто закончил раньше, закинул патроны в коробку и начал создавать новые. Невероятно скучная и монотонная работа, что потребует кучу сил и манная. В другом помещении за четырьмя большими футуристичными столами работали четыре человека. Две девушки, молодой парень и мужчина средних лет. «Девушка!» – пробормотал Сергей, что явно не ожидал такого. На примере Силви он был категорически против девушек-оружейников. Хм, Силви, я пришел посмотреть на то, чем вы так гордились». «Секундочку, босс, я почти закончила», — ответила девушка, что была сосредоточена на своем столе. Там в воздухе парило древкой буквально из пыли, что было сталью, формировалось копье второго уровня. Минута, и девушка, выдохнув, взяла копье в руку, осмотрела описание и, довольно кивнув, перенесла его на склад оружейной. «Простите за задержку. Пройдемте на испытательный полигон». Двое ушли в следующую комнату. Ею оказалось большое помещение наподобие спортзала. «Вот», — довольно сказала девушка, сняв белую простыню с большого объекта, стоящего около каких-то ящиков и стульев. «Боевой костюм?» «Нет». «Экзоскелет?» Спросил удивленный мужчина, осматривая массивный бронекостюм с сильно выделяющейся структурой экзоскелета. Сергей недавно фантазировал о борках в броне космодесантников. Так вот, перед ним было нечто похожее, только в меньших масштабах. На каркас мощного экзоскелета был установлен стальной доспех в несколько слоев. Его внутренняя часть обшита кожей хидги Грудь и спина были существенно укреплены и выглядели немного массивно. Также к экзоскелету крепится прочный шлем. Лицо было закрыто тонированным армированным стеклом. Как люди будут общаться или дышать, совершенно неясно. Боевой костюм «Штурмовик-1», уровень 3 чудо совместной работы группы оружейников и механика, слияние технологий двух миров. Получилось весьма неуклюжен, но результат все равно хорош. Этот костюм позволяет, не нагружая пользователя, быстро бегать и переносить огромный вес. Он имеет высокую прочность, но в то же время при повреждении ключевых систем выйдет из строя. Время работы без дозаправки 3 часа. Основные характеристики. Защита 32, вес 80 килограмм, цена 350 монет. Интересно, очень интересно. А вы сами пробовали в нем передвигаться? Сомнением спросил босс, вспоминая прошлые прототипы от Силви. Да, босс, мы даже пригласили солдата пробовать его, и все были в восторге. Гордо заявила рыжеволосая красавица. Проверим. С недоверием в голосе ответил мужчина и подошел к бронекостюму. Силви сразу показала и объяснила, как в него влезать. Она раскрыла костюм, словно шкаф с двумя дверцами, и мужчина аккуратно спиной вперед влез в этот монструозный скафандр. — Это тяжело, — прокомментировал мужчина, пытаясь закрепить все пластины. Каждое действие требовало невероятных усилий. «Босс, это потому что вы не активировали бронекостюм. Отдайте системе приказ». Смущенно ответила девушка, что ранее забыла об этом предупредить. «Понял». Мужчина отдал команду и костюм зарычал. Не в буквальном смысле. Просто, как оказалось, у него на груди и спине были двигатели. Спереди установлены баллоны с водой для работы парового двигателя. Позади топливные элементы из разбавленного биотоплива пояснила девушкой и закрепила свисающую левую руку костюма, чтобы та не мешала при движении. «Тут даже вентиляция есть. Неплохо. Я думал, что сжарюсь в этой консервной банке. Другое дело. Теперь я совсем не чувствую сопротивления при движении». Сергей легко закрепил все пластины и с помощью девушки надел шлем. Руки – одна рука, и ноги были гибкие и хорошо двигались. Как вы смогли такое смастерить за четыре дня? Сборочные столы помогают с мелкими деталями, плюс частично чертежи Луи. Понятно, но вы все равно молодцы. В нем бегать можно? С сомнением спросил мужчина, хоть он и видел, что в описании брони пишется, что она позволяет быстро бегать. Но после испытания он стал ко всему относиться с сомнением. Да, босс, вот полоса препятствий. Даже я успешно преодолела ее. Гордо заявила девушка, указывая рукой на трассу, обозначенную маленькими флажками. На трассе было множество преград, через которые нужно было перепрыгивать, переползать или просто маневрировать между ними. Проделав ряд простых, а потом более сложных движений, мужчина убедился в гибкости и мобильности. К его удивлению, костюм даже позволял совершать небольшие прыжки на месте. На полосе препятствий костюм показал себя великолепно. Сергей высоко прыгал, быстро бегал и извивался, как удав. При этом костюм рычал и периодически с шипящим звуком выпускал струйки пара, быстро нагревая воздух помещения. «Ну, как вам, босс?» – спросила крайне довольная собой девушка. «Хорошо, очень хорошо, но требует доработок». Сняв шлем, ответил мужчина. Силби же зависла. Она считала костюм идеальным. Когда двигатель работает на полную, я ощущаю вибрацию, что сказывается на моих действиях. Также есть ощутимый лимит в скорости действий. При моей реакции я порой сталкиваюсь с сопротивлением. Экзоскелет не поспевает за мной. Я поняла. Сколько это чудо стоит? Семь тысяч монет. Так дешево. — Это из-за того, что он состоит преимущественно из стали, который у нас в достатке? — ответила расстроенная девушка. — Понятно. Дорабатывайте и начинайте производство. Для начала хватит, скажем, два десятка. Напробуем их в бою и посмотрим. Сказал босс, покинув костюм. Из-за системы вентиляции он даже почти не вспотел, и внутри было прохладнее, чем снаружи. За время испытания помещение превратилось в парилку. Да, босс. Помимо экзоскелета были новые прототипы брони и оружия ближнего боя. Но они были, мягко говоря, не очень. Потому как оружейники были сосредоточены на бронекостюме. Покинув мастерскую оружейников, Сергей направился в мастерскую Луи. Но самого Луи там не оказалось. Автомеханики сказали, что тот испытывает своего монстра на полигоне в военной базы. Переместившись в реальный мир, оттуда босс переместился на военную базу. На данный момент военная база была почти пуста. Большая часть людей находилась во временном лагере у границы с островом и готовились к военной операции. Найти Луи не составило труда. Достаточно было идти на рев мощного монстра. Вскоре на полигоне, что некогда был зеленым полем, а ныне практически вспаханное поле, босс нашел и Луи, и его монстра. Так называемый «монстр» был паровым танком, что старый механик сделал по чертежам, полученным от орков. Если точнее, то он все еще работал над ним, и сейчас перед Сергеем был лишь грубый прототип. По своим габаритам танк был похож на древний, как мамонты, танк Т-35, только шире, гораздо шире. Мощный стальной корпус больше похож на панцирь краба, потому как там почти не было ровных мест, множество труб, цилиндров и прочих элементов непонятного назначения. Большую часть корпуса занимали небольшие орудийные башни и одна большая, хотя она скорее была больше похожа на пусковую установку, потому как в ней было шесть коротких стволов, но диаметр стволов был таков, что они могли стрелять либо танковыми снарядами, либо дынями». В ходовой части располагались две пары гусениц, снятых с каких-то тракторов, но существенно доработанных и укрепленных. Несмотря на сомнения с Сергеем, машина спокойно развернулась на месте и помчалась дальше на высокой скорости. Невзирая на внешний вид, машина оказалась маневренной и быстрой, но шум. Танк будет слышно за слишком много километров. «Аннет, ты можешь сообщить Луи, что я пришел на полигон?» Сразу же из гарнитуры раздался голос девушки, но после недолгого молчания ей в голову пришла идея. «Я сейчас попробую узнать у военных. Босс, они сказали, что сейчас свяжутся с ним», сообщила девушка после непродолжительных переговоров с военными. «Как же бесят эти тупые рации. Нужен телефон, нормальный телефон», пробормотал босс, но долго ворчать ему не дали. Подъехал Луи. «Так это и есть тот паровой танк?» «Нет», — помахав головой, ответил бодрый старик, выпавший из танка. «Это прототип. Создать настоящий паровой танк слишком сложно. Для этого нужно хотя бы три механика, или много-много манны, ну или огромное количество монет. А оружейники помочь не могут?» «Эти-то, они совсем ничего не понимают в механике, да и не могут они создавать сложные механизмы». «К тому же у нас все очень плохо с порохом, все тратит мастерская, восстанавливающая патроны, потому я заменил орудие, главная башня теперь метает снаряды с взрывной смесью, остальные это струйные огнеметы. Шасси я укрепил, потому моя малышка может смело топтать мертвецов. Хотите прокатиться?» – спросил мокрый от пота с лицом черным от сажи старик. «Нет, спасибо. У меня сегодня инспекция всего убежища. Еще военных и промышленников посетить бы». «Кстати, а ты можешь?» Сергей обсудил луи возможность создания пехотных струйных огнеметов. Но, как выяснилось, танк использует обычное биотопливо из кукурузы, потому струя огня не предназначена для мгновенного испепеления врагов, а скорее для поджога. Луи пообещал подумать, как можно сделать стволы огнеметов устойчивыми к крайне высоким температурам, но он не был металлургом, а тут, скорее всего, нужны особые сплавы, желательно те, что используются в ракетах, космических. Также обсудили возможность установки огнеметов на бронекостюмы с экзоскелетом, ну и доработки бронекостюма. После Луи Сергей направился к Эммануэлю. По данным Аннет, тот находился на сталелитейном заводе. В данный момент промышленники пробуют расплавить небольшое количество стали, и, судя по довольным лицам, они добились некоторого успеха. После того, как босс забрал Эммануэля, они в тихой обстановке за чашечкой кофе обсудили промышленные достижения за прошедшие дни. Как оказалось, люди уже подготовились к заготовке вина, а оборудование, что было изъято из винодельни в области Шалон-Ан-Шампань, уже было приведено в рабочее состояние и ожидало виноград. Работников нашли заранее, и те уже находились на рабочих местах. Обсудили возможность производства изюма и соков, ибо винограда оказалось слишком много». «Выяснилось, что в убежище нехватка древесины, но отправлять людей в реальный мир на ее добычу Сергей не стал, ибо сейчас там, скорее всего, происходят не очень приятные события, потому нужны солдаты, а они все заняты». «Также убежище уже вовсю шьет одежду из шкур кроликов, в основном это зимняя и осенняя одежда, кожа хидги также нашла свою нишу, и из нее активно делают изделия». Оказалось, что кожи нужно довольно много, да и вообще это нужный материал. А еще была готова первая партия сыра, что сейчас дозревала. По словам Эммануэля, процесс созревания сыра в убежище протекает значительно быстрее, чем должен. Потому за неделю первая партия окончательно дозреет. За последние дни люди закончили сбор всего титана, что был в убежище из ненужных смартфонов. А также не забыли и про золото с серебром. После обсуждения производства алкоголя из яблок Сергей направился к границе с островом. Пока его не было на месте временного лагеря, вырос небольшой город, причем как со стороны людей, так и со стороны орков. Молодых орков хорошо вооружили и было видно, что те уже несколько раз успели испытать свое оружие. Около лагеря людей располагалась стоянка военного транспорта. Там были три БМП, военные и простые внедорожники, несколько микроавтобусов и их больших братьев. Также было несколько десятков грузовиков, переделанных для транспортировки пехоты и грузов. «Сергей, выглядишь ты паршиво!» – раздался необычный голос. Обернувшись, босс увидел ТРГ с группой орков, что вернулся из похода на остров».